Юбилей. Рассказ. В гостинице «Карс» происходило скромное торжество. Актерское братье давало обед трагику Тигрову в честь его 25-летнего служения на артистическом поприще. За длинным столом заседал весь персонал, за исключением одного только антрепренера, который по скупости в обеденной подписке не участвовал, но обещал приехать к концу обеда. Уважаемый товарищ, на правах виновника Торжества, сидел на самом главном месте в кресле с высокой прямой спинкой. Он был красен, много потел, крякал, моргал глазами, вообще чувствовал себя не в своей тарелке. Волновался ли он от наплыва юбилейных чувств или от того, что явился к обеду, будучи уже на седьмом взводе, понять было трудно. По правую руку его сидела Грандам дам Леконида Ивановна Свирепеева обще антрепренера в черепаховом пинцне И с щедро напудренным носом По левую инженю Софья Дедисовна Унылова От дам по обе стороны стола тянулось Два ряда мужчин с бритыми физиономиями Перед супом, когда актеры выпили водки и закусили Поднялся резонер Бабель Мандепский и произнес Господа, предлагаю выпить тост за здоровье юбиляра «Василистке африканы Тегрова!» «Ура!» Актеры рявкнули «Ура!» Поднялись с мест и повалили к юбиляру. «Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура!» После долгого чоканья и поцелуев, когда актеры уселись, поднялся «Жан-Премьер», первый любовник, «Виоланский», «Человек бестоланный, но приобретший репутацию актера образованным только потому, что говорит в нос, держит у себя в номере словарь 30 тысяч иностранных слов и мастер говорить длинные речи». «Уважаемый товарищ», — начал он, закатывая глаза, — «сегодня исполнилось ровно четверть столетия с того момента, когда ты вступил на тернистую стезю искусства». «Да». Ты удивленно С некоторым страхом оглядываешься На пройденный тобою путь И я вижу, как чело твое Покрывается морщинами Да, то был страшный путь Вдали Мерцала твоя звезда окутаны беспросветной тьмою Ты жадно стремился к ней А на пути твоем Лежали пропасти и враги Полный шипяч Их зми, амфибий И всяких там гадов Далее оратор сказал, что ни у кого нет столько врагов, как у актеров. Выбрасывая в воздух мысль за мыслью, он высказал, что даже посредственный актер, скромно подвязающийся где-нибудь в глуши, приносит человечеству гораздо больше пользы, чем струвы, строящие мосты или яблочков, выдумывающие электрическое освещение, что можно еще поспорить о том, что полезнее, театр или железные дороги. Все более воспламеняясь, он заявил, Что-нибудь на земле искусств земля обратилась бы в пустыню, что мир погибает от материализма, и что на обязанности людей и искусства лежит шачь сердца, служителей золотого тельца. Черт знает, чего он только не говорил, и кончил тем, что погрозил окну кулаком, отшвырнул от себя салфетку и сказал, что оценить Тигрова может одно только благодарное потомство. Когда он умолк, актеры опять рявкнули «Ура! Ура! Ура! Ура!» И шумно поднявшись с мест, повалили к юбиляру. Иоаннский три раза поцеловался с Тигровым и от лица всех товарищей поднес ему небольшой плюшевый альбом с вышитыми на нем золотую канителью литерами «ВТ». Раздроганный трагик заплакал, обнял всех обедавших, потом в сладостном изнеможении опустился в свое кресло и дрожащими пальцами стал перелистывать альбом. Во всем альбоме было около двадцати фотографий, но не было ни одной маломальски приличной человеческой физиономии. Вместо лиц были какие-то рожи с кривыми ртами, приплюснутыми носами и слишком прищуренными или неестественно выпученными глазами. Ни один галстук не сидел на месте, все рожи имели зверское выражение, а голова суфлера Пудоедова имела два контура, из которых один был плохо замазан ретушью. Дело в том, что актеры ходили сниматься в Николин день, побывав на трех именинах и снимал их фотограф Дергачев из Варшавы. Маленький подслеповатый человечек, занимающийся сразу тремя ремеслами. Фотографией, зубодерганием и суды денег под залог. Перед Жарким говорил Простак, беспаспортный актер, называющий себя Григорием Борчевым. Он вытянул шею, приложил руку к сердцу и сказал, «Послушай, Вася, честное мое слово, накажи меня, Господь, у тебя есть талант, талантище!» Всякий тебе скажет, что есть, и ты далеко бы, брат, пошел, если б не эта штука. Оратор щелкнул тебя по шее. И если б не твой собачий характер, черт тебя знает, везде ты лезешь в траку и в ссор, суешься со своей честностью, куда и не нужно. Ты меня обратно извини, но я по совести ей богу так У тебя сволочной характер, что никакой черт с тобой не уживется, это верно. Ты, брат, извини, я ведь тебя люблю и всякий тебя любит. Борчев потянулся и поцеловал юбиляра в щеку. Извини, душа моя, продолжал он. У тебя есть талант, только ты не того, не долегай до на бортвей. После водки этот Севалдай смерть! После Борщева заговорил сам юбиляр. С вдохновенным, плачущим лицом, моргая глазами и терзая в руках тазовой платок, он поднялся и начал дрожащим голосом. «Милые и дорогие друзья мои, позвольте мне в сей радостный день высказать перед вами все, что накопилось тут в груди под сводами моего душевного здания». Перед вами старец, убеленный сидидами, стоящий одной догой в могиле. Я, я плачу. Впрочем, что такое слезы человеческие? Одна только малодушная психиатрии и больше ничего. Бодрый же старик, прочь слезы. Не старейте нервы, держите перст возвышенно и прямо. «Перед вами, друзья, актеришка Тигров, тот самый, который заставлял дрожать стены 36 театров, тот самый, который воплощал образы Велизари, Отелла, Франце-Море, 36 городам Известное мое имя! Вот!» Тигров полез в боковой карман, достал оттуда пачку трактирных щитов и потряс ею в воздухе. «Вот доказательства!» крикнул он, гордо поднимая голову. Счет московской гостиницы Гранд-Отель, счет Харьковской гостиницы бельвил Пензенской, Варенцова, Таганрогской, Европейской, Саратовской, Столичной, Оренбургской, Европейской, Тамбовский, Гранд-Отель, Архангельский, Золотой Якорь и так далее. Вот-вот! 36 городов, и что же не проходило ни одного дня в моей жизни, чтобы я не падал жертвою гнусной интриги? Такой переход в речи Тигрова не может показаться странным. Существует закон природы, по которому русской актер, говоря даже о погоде, не может умолчать об интригах. «Всякий, кто мог, расставлял передо мной сети ехидства и езуитизма!» Продолжал трагик, сердито вращая глазами. «Я все выскажу! Пусть волосы ваши станут дыбом, пусть кровь замерзнет в жилах и дрогнут стены, но истина пусть идет наружу!» «Ничего не боюсь!» Но истина не успела выйти наружу, так как отворилась дверь, и в зал вошел антрепринер фениксов-диамантов, высокий, тощий человек с лицом отставного стряпчего и с большими кусками ваты в ушах. Пошел он, как ходят вообще все российские антрепенеры, семеня ножками, потирая руки и пугливо озираясь назад, словно только что крал кур или получил хорошую встрепку от жены. Как и все антрепенеры, он, имел озябший и виноватый вид, говорил противным, заискивающим тенором и каждую минуту давал впечатление человека куда-то спешащего и что-то забывшего. «Здравствуй, Василийский Африканыч!» Быстро заговорил он, подходя к юбиляру. «Поздравляю тебя, голубчик!» «Ох, замучился! Ну, дай тебе Бог, понимаешь! Ведь я тебя пятнадцать лет знаю! Ведь я тебя помню, когда ты еще у Белославского служил!» «Ох, забегался совсем!» Диамантов пугливо огляделся и, потирая руки, сел за стол. «Сейчас у городского головы был!» Продолжал он, подозрительно оглядывая тарелки Приглашал меня к чаю, да я отказался Просто замучился бегающим. В подписке на обед я, кажется, не участвовал А все-таки я водки выпью Продолжай! Продолжай! Замокали руками актеры, обращаясь к юбиляру Тигров еще больше нахмурился и заговорил Ежели, господа, кому-нибудь мои слова не понравились, то пусть выходит. Но я привык правду резать и... и никакого черта не боюсь. Никто не смеет мне запретить говорить. Да, что хочу, то и г говорю. Я свободен. Ну и говори, говори же. Я вообще желаю вам сказать, что в последние годы сценическое искусство по пало. А Почему? «А потому что оно попало в руки!» Трагик сделал смертское лицо и продолжал шипящим полушепотом. «Попало в руки гнусных кулаков, презренных рабов, поглядших копейках, палачей искусства, созданных, чтобы присмыкаться, а не главенствовать в храме муз. «Да!» «Постой, постой!» — перебил его Диамандов, накладывая себе в тарелку густи с капустой. «Совсем не то!» Искусство действительно пало. Но почему? Потому что изменились взгляды. Теперь принято требовать для сцены жизненность. Мамочка моя, для сцены не нужна жизненность. Пропади, она жизненность. Ее ты увидишь везде и в трактире, и добрый доме, на базаре. Но для театра ты давай экспрессию. Тут экспрессия нужна. Кой черт экспрессия? Нужно, чтобы шуликов до да прохвостов поменьше было, а не экспресси. Черт ли в ней в экспрессе, если актеры по целым месяцам жалований не получают. Вот видишь, какой ты! вздохнул предприниматель делая плачущее лицо. Всегда ты нравишься сказать какую-нибудь колкость и к чему эти намеки полуслова говорил бы прямо в класса Впрочем, меня некогда. Я ведь на минутку забежал. Мне еще в типографию сбегать нужно. Диамантов вскочил, помялся около стола, тоскливо покосился на гусей и, отдав общий поклон, засеменил к выходу. «А креслица-то вы из театра взяли», — сказал он, подойдя к двери и указывая на кресло, на котором сидел юбиляр. «Не забудьте назад принести, а то гамлиты придется играть, и Клавдию не на чем будет сидеть. Доброго здоровья!» По его уходе юбиляр надулся. «Так порядочные люди не делают!» – заворчал он. «Это подло с вашей стороны! Отчего вы меня не поддержали? Я хотел этого собаку в трыск распить!» Когда после десерта дамы распрощались и уехали, юбиляр совсем раскис и стал неприлично брониться. Винные бутылки были уже пусты, а потому актеры опять начали сводки. Со всех концов стола посыпались анекдоты, а когда запас анекдотов иссяк, начались воспоминания. А пережитом, эти воспоминания всегда служат лучшим украшением актерских компаний. Русский актер бесконечно симпатичен, когда бывает искренен, и вместо того, чтобы говорить вздор об интригах, падении искусства, пристрастии печати и прочее, повествует о виденном и слышанном. Иногда достаточно бывает выслужить какого-нибудь захудалого, испятого комика, вспоминающего былое, чтобы в вашем воображении вырос один из привлекательнейших поэтических образов, образ человека легкомысленного до могилы, взбалмшного, часто порочного, но неутомимого в своих скитаниях, выносливого, как камень, бурного, беспокойного, верующего и всегда несчастного, своей широкой натурой, беззаботностью, и Небудечным образом жизни, напоминающего былых богатырей, достаточно послушать воспоминаний, чтобы простить рассказчику все его прегрешения, вольды и невольды, увлечься и позавидовать. В часу в десятом обедающие стали расплачиваться за обед, что, конечно, не обошлось без длинных разговоров и вызова хозяина гостиницы. Так как рано еще было спать, из Карса все актеры отправились в Грузию, где играли на бильярде и пили пиво. «Господа шампанского!» – разошелся бильярд. «Сегодня же желаю пить шампанское! Угощаю всех!» Но шампанского и пришлось пить, так как у трагика в карманах не нашлось ни копейки. «Гриша!» – бормотал он, выходя из Грузии с Борчевым и Виоланским. «Нам бы еще в Прагу съездить. Рано еще спать. Где бы пять целковых достать?» Актеры остановились и начали думать. «Знаешь что?» – надумал Виоланский. «Снесем-ка альбом». «На черт тебе остался? Ей-богу, даст три целковых, и будет с нас!» Юбиляр согласился, и через четверть часа трое пудиков уже стучались в ворота Дергачева. Антон Павлович Чехов Том 8 Палата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 И эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старый отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице тифа. Дом и вся недвижимость были проданы с молотка, и Иван Дмитрич с матерью остались без всяких средств. Прежде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 Проходят тощие больные в халатах, приносят мертвецов и посуду с чистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимович знает, что для лихорадящих, чехоточных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь.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 С тяжелой лампадой Возле ставник в белом чехле На стенах висят портреты архиереев Вид Светогорского монастыря И венки из сухих васильков Сергей Сергеевич религиозный И любит благолепие Образ поставлен его иждивением По воскресеньям в приемной Кто-нибудь из больных По его приказанию читать вслух Акафист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 Сергей Сергеевич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается. «Болеем, мы что терпим от того», — говорит он, «что Господу милосердному плохо молимся». «Да». Во время приемки Андрей Вимович не делает никаких операций, он давно уже отвык от них, и вид крови его неприятно волнует.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 Когда на почте кто-нибудь из посетителей протестует, не соглашается или просто начинает рассуждать, то Михаил Аверьяныч багровеет, трясется всем телом и кричит громовым голосом «Замолчать!». Так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Аверьяныч уважает и любит Андрея Ефимовича за образованность и благородство души. Впрочем же, обывателям относится свысока, как к своим подчиненным. «А вот и я!» — говорит он, входя к Андрею Ефимовичу. «Здравствуйте, мой дорогой! Небось, я уже надоел вам, а?» «Напротив, очень рад!» — отвечает ему доктор. «И я всегда рад вам!» Приятели садятся в кабинете на диван и некоторое время молча курят. «Дарюшка, как бы нам пиво!» — говорит Андрей Ефимович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 «Царица небесная матушка!» — вздыхает Дарюшка. «А как пили, как ели, какие были отчаянные либералы!» Андрей Ефимович слушает и не слышит. Он о чем-то думает и приклебывает пиво. «Мне часто снятся умные люди и беседы с ними», — говорит он неожиданно, перебивая Михаила аверьяновича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 Не замечаешь ловушки, когда люди, склонные к анализу и обобщениям, сходятся вместе и проводят время в обмене гордых свободных идей. В этом смысле ум есть наслаждение, несоменимое. Совершенно верно. Не глядя собеседнику в глаза, тихо и с паузами, Андрей Ефимович продолжает говорить об умных людях и беседах с ними. А Михаил Аверьяныч внимательно слушает его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 Благодаря антисептике делают операции, какие Великий Пирогов считал невозможными даже инспе. В надежде в будущем Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава На 100 чревосечения один только смертный случай А каменная болезнь считается таким пустяком, что о ней даже не пишут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 Лысину то на щиколке. При входе доктора с кучих ламов вскочил Никита и вытянулся. Здравствуйте, Никита, сказал мягко Андрей Ефимыч, как бы этому еврею выдать боги, что ли, а то простудится? Слушай важусь, гвородик, я доложу смотрителю. Пожалуйста, ты попроси его от моего имени. Скажи, что я попросил.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 Недоволен и удивляюсь человеческой подлости. Это вы и напрасно. Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все, что внешнее, что волнует нас, нужно стремиться к разумению жизни, а в нем истинное благо. Разумение, поморщился Иван Дмитрич, внешнее, внутреннее. Извините, я этого не понимаю.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 Опять рассердился Иван Дмитрич. «Страна не презирайте, а небось прищеми вам дверью палец, так заорете во все горло». «А можете не зару? сказал Андрей Ефимович, коротко улыбаясь. «Да, как же. А вот если бы вас страх был пролич, или, положим, какой-нибудь дурак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично, и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно,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 Михаил Иванович скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье громко говорил, что не следует ездить по этим возбудительным дорогам. «Кругом мошенничество. То ли дело на коне. Отмахаешь в один день сто и потом чувствуешь себя здоровым и свежим. Они урожаю у нас от того, что осушили Пеньское болото. Вообще беспорядки страшные. Он горячился, говорил громко, и не давал говорить с другим. Эта бесконечная болтовня в перемешку с громким хохотом и выразительными жестами утомила Андрея Ефимовича. «Кто из нас с обоих сумасшедший?» – думал он с досадой. «Я ли, который стараюсь ничем не обеспокоить пассажиров? Или этот эгоист, который думает, что он здесь умнее и интереснее всех и от того никому не дает покоя?»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 Андрей Ефимович жил в трехкомнатном домике Мещанки Беловой. В этом домике было только три комнаты, не считая кухни. Две из них с окнами на улицу занимал доктор, а в третьей в кухне жили Дарюшка и Мещанка с тремя детьми. Иногда к хозяйке приходил ночевать любовник. Пьяный мужик, ушевавший по ночам и наводивший на детей и на Дарюшку ужас. Когда он приходил и, усевшись на кухне, начинал требовать водки,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 Самое же противное было то, что он считал своей обязанностью лечить Андрея Ефимовича и думать, что в самом деле лечит. В каждое свое посещение он приносил скалянку с бромистым калием и пилюли из ревеня. И Михаил Аверьянович тоже считал своим долгом навещать друга и развлекать его. Всякий раз он входил к Андрею Ефимовичу с напускною развязанностью, Принужденно хохотал и начинал уверять его Что он сегодня прекрасно выглядит И что дела, слава богу, идут на поправку И из этого можно было заключить Что положение своего друга он считал безнадежным Он не выплатил еще своего варшавского долга И был удручен тяжелым стыдом Был напряженный И потому старался хохотать громче И рассказывать смешное Его анекдоты и рассказы казались теперь бесконечными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 а сегодня дорогой мой начал михаил Аверьянович. у вас цвет лица гораздо лучше чем вчера да ты молодцом и богу молодцом Фух, пора пора поправляться коллега сказал хобота взевая неось вам самим надоело это канитель и поправимся весело сказал михаил Аверьянович. еще лет тоже жить будем так то есть Сто не сто, а на двадцать еще хватит Утешал Хоботов Ничего, ничего, коллега, не унывайте Будет вам тень наводить ха, ха, Мы еще покажем себя Захохотал Михаил Аверядыч И похлопал друга по колену Мы еще ха, покажем Будущим летом, Бог даст, махнем на Кавказ И весь его вейхом объедем оп, оп, оп. А с Кавказа вернемся Глядите, чего доброго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 Он хотел продолжать мягко и вежливо, но против воли вдруг кшал кулаки и поднял их выше головы. «Оставьте меня!» — крикнул он, не своим голосом багровее и дрожа всем телом. «Вон! Оба вон! Оба!» Михаил Аверянович и Хоботов встали и уставились на него сначала с недоумением, потом со страхом. «Вон! Оба вон!» — продолжал кричать Андрей Ефимович. «Тупые люди! Глупые люди!» «Не нужно мне ни дружбы, ни твоих лекарств, тупой человек! Пошлость! Гадость!» Коботов и Михаил Аверянович рассеянно, переглядываясь, попятились к двери и вышли в сене. Андрей Ефимович схватил скалянку с бромистым калем и швырнул им вслед. Скалянка со звоном разбилась на порог. «Убирайтесь к черту!» – крикнул он плачущим голосом, выбегая в сене. «К черту!»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 Вы живете в самой неблагоприятной обстановке. Чистота, нечистота, ухода за вами нет, лечиться не на что. Дорогой мой друг, умоляем вас вместе с доктором всем сердцем, послушайте старшего совета, ложитесь в больницу. Там и пища здоровая, и уход, и лечение. Евгений Федорович, хотя и Мавитон, между нами говоря, но следующий на него вполне может положиться.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 сказал в полголосах опыта, входя с Андреем Ефимовичем в палату. А вы погодите здесь, а я сейчас скажу только за стетоскопом. И вышел. Глава 17. Уже смеркалось.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 Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтобы убить Никиту, потом Хоботова, Смотрителей и Вельчера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука. И ноги не повиновались. Затыкаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать.